Драккары взяли курс к скалистым островам. Драконья голова лежала теперь на судне Аскела. «Как думаешь, Золотой, что викинги с башкой теперь делать будут?» Костоправ не особо скрывал желание отвлечь Виктора от неприятных мыслей. «Она же, ну, башка эта, через пару дней протухнет нахрен!» Виктор ничего не ответил. «Выварят, наверное», — заполнил неловкую паузу Василь. «Чтобы такую голову варить, нужен котел с полдракара», — хмур заметила змейка. «Ну, значит, срежут мясо, шкуру и чешую», — предположил помор. Возьни много, не согласился Костоправ. Дальше разговор не клеился. Чтобы очистить драконий череп от плоти, викинги выбрали необычный, но простой и эффективный способ. Собственно, эту грязную работу сделали даже не они. Дракары встали бок о бок в укромной бухточке, небольшой и неглубокой. Вода здесь была необычайно прозрачной. На дне не росли водоросли, зато в неимоверном количестве копошились маленькие юркие крабики, непривычно лилового цвета. Среди обточенных водой камней виднелись такие же гладкие, тщательно обглоданные скелеты самых разных существ, большие и маленькие. Виктору показалось даже будто среди костяных груд Он различил пару человеческих черепов, ну или очень похожих на человеческие. Действительно небезопасные острова. Неслучайно Аскел не хотел к ним подплывать. Василий, прислушивавшийся к разговорам викингов, объяснил. Это крабья бухта. Люловая мелочь с клешнями объедает до костей все, что приносит море. Голову дракона и отвисшую нижнюю челюсть твари воины Аскела привязали проволокой к толстой якорной цепи, которые вряд ли могут перегрызть даже крупный морской гад затем якорь вместе с угощением опустили под воду дно бухточки ожило будто чья то невидимая рука вдруг сдернула с подводных камней расправленное лиловое одеяло и скомкала его в одном месте бесформенный шевелящийся крабиком опутал драконью голову в несколько слоев вода окрасилась кровью Посыпались чешуйки, отделяемые маленькими проворными клешнями. Мельчайшей взвесью поплыли частички истерзанной плоти. Крабы, опоздавшие или не сумевшие пробиться к общему пиршеству, отталкивались маленькими, но сильными ножками от дна, высоко поднимались в воде и ловко подхватывали расплывающиеся крошево. «Ох, не хотелось бы потерпеть здесь крушение!» — передернул плечами Василь. «Все закончилось в считанные минуты». Крабовый комок распался и располся, викинги подняли вместе с якорем голый череп, который, как теперь казалось, пролежал под водой целую вечность. На кости не осталось ни кусочка плоти, сухожилий или кожи, и не было ни одной чешуйки. Из оскаленной пасти и пустых глазниц хлынула вода, и высыпалось несколько заплутавших в лабиринтах драконьего черепа крабиков, спешивших поскорее убраться в родную стихию. Дракары отплыли от островов. Дружинники Аскела некоторое время продержали череп под водой, и лишь после тщательного осмотра викинги, не хотели случайно занести на борт прожорливую лиловую мерезгу, принялись закреплять на носу устрашающие украшения. Уже когда острова скрылись за кормой, к пленникам подошла костяника. Поздоровались, сдержаннее, чем хотелось бы, Василий Костоправ деликатно оставили Виктора наедине с полезной ярлу пленницей. Стрелец Баба, многозначительно хмыкнув, тоже отошла в сторону.